Глава пятая. Анна проснулась от какого-то тихого звука, напоминающего писк мыши. Она открыла глаза и резко села на кровати. Виджай только что закрыл дверцу шкафа. Этот скрип и разбудил ее. «Как тебе спалось, дорогая?» Лучезарно улыбнулся Виджай и сел на край кровати. Он нежно коснулся щеки возлюбленной и провел пальцем по ее губам, которые еще этой ночью он мог целовать, думая, что обрел счастье всей своей жизни. Если бы не изнуряющее отчаяние, отныне беспрестанно терзающее его душу, то он бы погрузился в омут всепоглощающей любви, которая еще вчера пьянила его. Как же приятно ощущать кожей пальцев эти нежные губы, способные свести с ума любого мужчину. Девушка была прекрасна настолько, что от ее вида у Виджая кружилась голова. И как на свет рождаются такие ангельские создания? хотя сравнение девушки с ангелом не очень подходило в сложившейся ситуации. Виджай не знал, кто первый дал повод для сближения, Саджан или Анна, но он знал точно лишь одно, что ему самому надо прийти в себя после увиденного, привести мысли и чувства в порядок, чтобы понять, что делать дальше. Виджай нервно выдохнул, стряхивая с себя наваждение. — Ты куда-то уходишь? — не поняла Анна, глядя на деловой костюм, в который облачился ее муж. К сожалению, утром мне позвонили из Америки наши деловые партнеры и предложили встретиться. Глаза Ани широко распахнулись от удивления. — Но ты же мог отказаться! — воскликнула она, не понимая, как человек, который только вчера женился, может предпочесть деловую встречу медовому месяцу. — Извини, но если бы мог отказаться, то я так и сделал бы, — уверил он ее и ласково потрепал по щеке. — Не переживай, любимая, уже через пару недель я смогу быть дома. Ты же понимаешь, что я не всегда смогу быть рядом с тобой? — Да, — коротко ответила Аня, спуская ноги вниз. Холодный пол коснулся ее стоп, и девушка встала на ноги, чтобы потянуться. Она даже не заметила, как влюбленный взгляд мужа смешался с горечью обиды. — Я уже собрал чемодан и сейчас распоряжусь по поводу завтрака, — сказал он хриплым от волнения голосом. — Я рад, что оставляю тебя не одну, а с Наташей и Саджаном. От услышанного имени Анна вздрогнула. Виджай увидел это, как и то, что дыхание девушки участилось, а глаза загорелись. Она даже не может скрыть свою любовь к нему, скорбно подумал парень. Он поспешно встал с кровати и направился к выходу. Ты уходишь? спросила об очевидном Аня. Не хочу тебе мешать приводить себя в порядок, сказал он, не смея даже посмотреть на жену, так как прекрасно понимал, что на его лице слишком отчетливо видна печаль а ему не хотелось, чтобы девушка о чем-то догадалась. Однако Виджай и не думал, что она может проворно догнать его, преградив путь. И когда девушка внезапно возникла перед ним, он удивленно вскинул бровь. «Что случилось?» — ее вопрос прозвучал настороженно. Прищур глаз подтвердил интонации голоса. Виджай ошалело глянул на нее, но тут же взял себя в руки. «Анна, мне слишком больно расставаться с тобой, поэтому я не могу сдержаться». «Не хочу расстраивать тебя и расстраиваться сам», — произнес он, понимая, что в его словах больше правды, чем показалось ему вначале. Действительно, предстоящая разлука с женой больно ранила его, но после ночного происшествия он не мог оставаться рядом с ней. Он не смел по ночам обнимать ее тело, зная, что ее сердце принадлежит его брату. «Мне надо ехать. Я не могу остаться, и из-за этого я очень сильно переживаю», — добавил он для убедительности, — полагая, что эти слова должны показаться Анне искренними. Нежно отстранив жену, Виджай вышел из спальни, оставив девушку наедине со своими мыслями. Он даже не подозревал, что сообщение об отъезде ввергло его юную супругу в панику. Она всю ночь не спала и только лишь под утро заснула, выстроив для себя определенный план действий, согласно которому она намеревалась всячески избегать Саджана и побольше быть наедине с Виджаем. Это должно было позволить ей привыкнуть к мужу и оттолкнуть от себя Саджана. И что теперь? Виджай своим отъездом нещадно крушил все ее намерения стать примерной любящей женой. Виджай не был виноват в том, что ей пришлось выйти за него замуж. Он был очень хорошим человеком, добрым, нежным, любящим, и она не желала поступать с ним непорядочно. Виджай заслуживал к себе уважения. Но что теперь делать, когда Виджай собирается уезжать, а Саджана остается дома? Господи, как же судьба жестоко смеется над ней! Как она может позволить Анне вновь испытывать искушение, борясь со своей любовью, которая не должна больше жить в ее сердце? От досады девушка топнула ногой. Нет, она не посмеет обмануть доверие Виджая. Она знает, что сделает. Она поедет вместе с ним».